Глава двенадцатая. Поначалу падение было постепенным, даже медленным. Земное притяжение неспешно пересиливало инерцию спутника, долгие годы двигавшегося по одной и той же орбите. Торн задрал штанину и н о с к о м правой ноги снял ботинок с левой. Спрятанный на горле нож со звоном упал на пол, и он подобрал его, неуклюже пытаясь направить лезвие поперек жгутов из простыней, с т я г и в а в ш и х запястья. Девушка з а м ы ч а л а что-то и попыталась подползти к нему. Она была связана намного крепче и надежнее, чем Торн, не только по рукам, но и по ногам, причем запястья были стянуты за спиной, а рот закрыт к л я п о м Так и не найдя точку опоры, чтобы перерезать свои п у т ы Торн кивнул девушке: «Можешь повернуться спиной». Она неуклюже плюхнулась на живот, перевернулась на бок и ногами оттолкнулась от стены. Чтобы ее ладони оказались прямо перед ним, зависнув на дне, й Торн п е р е п и л и л носком простыню, державшую ее руки, отжгутов на коже остались глубокие красные вмятины. Девушка вырвала кляпы изо рта, оставив тряпку висеть на шее, спутанный локон волос застрял в петле. Мои ноги! Можешь развязать мне руки? Она молча взяла нож и трясущимися руками принялась пилить лезвием простыни, о б м а т ы в а в ш и е ее колени. Торн подумал, что это даже к лучшему. Сначала пусть попрактикуется на себе. В этот момент она и впрямь напоминала буйную сумасшедшую: нахмуренные брови над безумными глазами, склокоченное сорочье гнездо волос, раскрасневшееся лицо со следами веревок от кляпа. Но адреналин придавал ей энергии, и вскоре она уже отбросила скомканные простыни. Руки, повторил Торн, но девушка уже пыталась встать на дрожащих ногах, ухватившись за раковину. Прошу прощения, но сначала процедура посадки, объявила она на ватных ногах вываливаясь в главное помещение. Как только Торн ухитрился подхватить нож и подняться, спутник неожиданно развернулся, и он поскользнулся и врезался в д в е р ь душевой кабины. Падение ускорилось, тяготение Земли вступало в свои права. Опираясь на стену, Торн поспешил в главную комнату, а толчка девушка тоже упала, но сейчас пыталась забраться на кровать. Нам нужно сесть во второй челнок и о т с т ы к о в а т ь с я от спутника, сказал Торн. р а з б е ж и меня наконец! Она затрясла головой и прижалась к стене, в которую был встроен небольшой экран, тот самый, с которым возилась ведьма. На лицо д е в у ш к и налипли влажные пряди волос. Она поставила пароль безопасности на корабль, и я лучше знаю спутники. О нет, нет, нет! воскликнула она, и ее пальцы запорхали на д с е н с о р н ы м экраном. Она изменила пароль доступа. Что ты делаешь? Оформляю процедуру посадки. Отделяемая обшивка должна выдержать, пока мы будем проходить атмосферу. Но если я не настрою выход т о р м о з н о г о п а р а ш ю т а мы разобьемся от удара. Спутник снова тряхнула, и они оба повалились на пол. Торн рухнул на матрас, и нож вывалился из его рук, со звоном п о к а т и в ш и с ь под кровать. Девушка отступилась и упала на одно колено. Стены за вибрировали от трения об земную атмосферу. Черноту, раньше заполнявшую окна, сменил ослепительный белый свет. Горела внешняя обшивка спутника, защищавшая внутренности от жара атмосферы. В отличие от р э м п и о н а этот спутник был рассчитан лишь на одну единственную посадку. Ладно, позабыв о своих путах, Торн перекатился на другую сторону кровати и помог девушке подняться, разберись с этим парашютом. И все еще было трудно держаться на ногах, и он сам развернул ее к экрану, заключив в кольцо все еще связанных рук. Девушка оказалась еще меньше, чем он предполагал. Она не доставала макушкой ему даже до ключицы. Она колотила пальцами по экрану, а Торн расставил ноги пошире и оперся коленями, стараясь по возможности стоять неподвижно, хотя спутник сотрясался и ходил ходуном. Торн навис над ней, пытаясь помочь ей удержать равновесие и не упасть, пока команды и коды вспыхивали на темном экране. Он скосил глаза на ближайший иллюминатор. Тот светился к и п е н н о белым пламенем. Как только спутник войдет в нижние слои атмосферы, авто гравитация отключится, и их примется болтать, как игральные кости в стакане. Почти, выкрикнула она. Торн согнул пальцы босой ноги, цепляясь ими за ковер. За спиной раздался треск и звон, разбился один из мониторов. Торн сглотнул. Все, что не прикручено к поверхности, грозило обратиться в осколки, которые наверняка их покалечат. А как долго? Готово. Торн развернул девушку кругом и толкнул в сторону матраса под кровать. Он оступился и упал, потянув ее за собой. Над головами раскрылись ящики, из них с грохотом посыпалось содержимое — банки, с к л я н к и и посуда. Торн загородил девушку своим телом. Быстрее! Девушка выскользнула из кольца его связанных рук, прижавшись к стене изо всех сил и упершись руками в спинку кровати, она старалась удержаться на месте. Торн оттолкнулся от ковра и схватился за ближайший столб, чтобы подтянуться вперед. Вибрация прекратилась, сменившись ровным и стремительным падением. На смену ослепительному свечению в окнах пришла яркая небесная голубизна. Желудок тор наухнул куда-то вниз. Девушка закричала. Во вспышке ослепительного света его голова взорвалась болью, а затем все поглотила чернота.